глава 36 интеграция новых фрагментов днк биопротоколы успешно активированы адаптация проводится нейростимуляция реципиента яркая вспышка алекс алекс эй хатери получилось кажется он начинает приходить в себя «Лекс, стой! Не вздумай шевелиться! Медицинская капсула и так работает на пределе возможностей!» «Что?» Каждое движение отдавалось болью во всем теле. Сквозь полупрозрачное стекло я рассмотрел зависшего в метре кью, а рядом — хаттари. «Какого чёрта я на корабле?» «И этот звук... Мы что, летим?» «Молчи, береги силы. Твой репликант принял основной удар на себя». «Что?» Слова давались с трудом, но и и буквально предугадывал мои вопросы. «Лекс, тебе крупно повезло, что полуорганическая ткань костюма каким-то непостижимым образом минимизировала повреждения внутренних органов. К тому моменту, когда мы с Хаттери тебя нашли, ты потерял много крови. Повезло, что у тебя уже был репликант. Видимо, проанализировав состояние носителя, он и подал сигнал, который позволил найти тебя в том ущелье. Правда, нам до сих пор непонятно, как тебе удалось спастись. По всем даже самым оптимистичным прогнозам, при падении с такой высоты и с такими травмами ты должен был погибнуть. А как? Мы перехватили переговоры Отта с его людьми и узнали о произошедшем на плато. Торговец сказал, что ты погиб, но сигнал... В общем, Хаттери решил проверить и выслал сюда челнок. Ну и наворотил же ты дел, босс. Я ничего не помню с того момента, как Отто... Алекс, мы не знаем как, но ты уцелел и у нас есть подозрение, что кто-то вытащил твое бесчувственное тело на берег реки и вкатил лошадиную дозу катализатора. Для полноценных выводов у нас слишком мало данных. В долине сейчас полный хаос. Пыль и пепел от старта корабля древних надежно скрыли нас от посторонних глаз, что позволило челноку незамеченным проскользнуть в район, откуда шел сигнал бедствия». «С чего вы взяли, что мне кто-то помог?» «Прости, но провернуть подобное без посторонней помощи ты бы не смог. Сейчас с помощью медкапсулы мы купировали процессы восстановления твоего организма. И не спорь, все для твоей же пользы. Сейчас мы со всеми предосторожностями постепенно сопрягаем добытые тобой ингредиенты с нейротканью репликанта. Как только покончим с этим этапом, Костюм сам подстегнет процессы регенерации. Ладно, Кью, дай нам поговорить наедине. Тебе пора запитать батареи. Понял намек? Уже, ухожу. Крышка капсулы ушла в сторону, и я перевел взгляд на проекцию корабельного ИИ. Хатери, не тени, говори уж. Я тяжело вздохнул и поморщился от боли. Алекс. «Ты наверняка обижаешься на меня за то, что я заставил тебя искать новое ядро для реактора. Но пойми, так было нужно». «Решил добавить мне дополнительной мотивации?» «Не без того». Корабельный Искин явно смутился. «Алекс, не знаю, о чем ты думал, когда отправил реликт в космос, но это решило большую часть наших проблем». «Новость о твоей гибели уже должна была достигнуть Империи». «Значит, они перестанут меня искать?» «Может быть, но лучше перестраховаться». «Что же мы теперь будем делать?» — задал я, мучивший меня, вопрос. «Побереги силы, ты еще слаб. Тортуга была идеальным местом, чтобы набраться боевого опыта и прокачать броню, но теперь имперцы стягивают в систему флот, И поверь, они будут рыть землю носом в поисках любых артефактов древних. Хуже другое. Полчаса назад мои сканеры зафиксировали выход из гиперпрыжка корабля-тамплиеров. Пока он еще далеко, и мы успеем разогнаться и прыжком уйти из системы. Что с реликтом? Он улетел. Корабли пиратов и имперцев пытались его преследовать, но, похоже, безуспешно. «А теперь молчи. Я понимаю, что иного способа спасти реликт у тебя не было, но теперь нам придется искать другое место для базы. Мой корабль и его содержимое в твоем распоряжении. Но ты должен не хуже меня понимать, что, спрятавшись на необжитых окраинах, ты не разделаешься с врагами». «Пока ты был в отключке, мы с Кью посовещались и кое-что придумали». Твой отец создал этот корабль как передвижной командный пункт, оснастил его самыми совершенными двигателями, но бесконечно убегать у нас не получится. Поэтому мы решили, что для начала тебе нужно легализоваться в Империи и получить новые документы. Есть лишь одно место в ближнем космосе, где возможно провернуть подобное. Тебе когда-нибудь приходилось слышать про легион железных кулаков? Хотя можешь не отвечать. Туда обычно вступают те, у кого большие проблемы с законом. В Легионе служат не только обычные люди, там хватает и обладателей-репликантов. Обычно Легион направляют на самые сложные участки фронта, и сейчас самое время присоединиться к нему. Легион вот-вот должны перебросить на границу сектора. Там не так давно произошла стычка нескольких золотых родов с союзом колоний внешнего рукава. Мы с твоим дроном думаем, что это отличный способ развить твои навыки и прокачать броню. За год службы в Легионе ты сможешь получить не только личное дворянство, но и надел. Не спеши отказываться, подумай над моим предложением. Сейчас ты носишь звание рыцаря лишь формально. Баронский надел — это связи, доходы и возможность восстановить твой клан. Не морщи нос. Я понимаю, что свой клан — и аристократические дела тебе не по душе, но пока все наши враги живы, у тебя не будет ни одной спокойной минуты. Хаттери, ты и правда думаешь, что жалкая горстка людей сможет мне помочь в борьбе с Империей? Алекс, все с чего-то начинали. Корабль и десяток боевых дронов — это не предел твоих мечтаний. Еще пару месяцев назад ты был жалким неудачником на богом забытой космической станции. А сейчас оглянись. Солдаты легиона получают возможность прокачиваться за счет трофейных ресурсов. Плюс всем аристократам положен специальный паек. Конечно, в нем нет ресурсов серебряного и золотого рангов, но это, как сказал Кью, халява. Плюс новая личность обеспечит тебе надежное прикрытие. Если все пойдет по плану, ты сможешь получить баронский титул. А это уже что-то собственный отряд. Боевые корабли. Плюс бронзовых куда охотнее берут под руку представители более высоких сословий. Идти в вассалых кому-то из графов? Нет, это не для меня. Ну, тогда можно самому получить графский титул. Император, конечно, ублюдок, но он умеет ценить тех, кто отстаивает его интересы. Помнится, ты говорил, что он любит подогревать конфликты среди аристократов. «Ну все, куда сложнее, чем ты думаешь. Империя стоит на пороге крупной войны, и мелкие конфликты — это лишь начало. Уверяю, скоро император забудет о твоем существовании, и мы сможем легализоваться». «Слушай, Хаттери, почему ты так в этом уверен? И что будет после того, как я получу свой домен? Разве не император его вручает?» «Ха, Алекс, этими вещами заведует канцелярия, поэтому можешь не опасаться, что тебя узнают. Думаю, что уже через день-два твое личное дело окажется в секретном архиве СБ. А что касается наших дальнейших планов, мы будем развивать свой домен, искать союзников и источники финансирования. А как только почувствуем, что набрали достаточно сил, аккуратно намекнем врагам Императора о твоем существовании». Думаешь, после этого к нам в домен потянутся союзники? Алекс, поверь, среди них будет много тех, кто хочет поквитаться с нынешним императором. Пока ты будешь в Легионе, мы с Кью постараемся найти способ отыскать выживших людей из клана твоего отца. А разве клан не служит императорской семье? Так и есть. Но твой отец был старшим из двух близнецов. Клан Теней присягнул на верность ему как наследнику престола. «Именно благодаря тому, что их бойцы вступили в схватку с гвардейцами, твой отец сумел уйти. Мой создатель всегда был отличным бойцом, но ни черта не смыслил в придворных интригах. Ты думаешь, что я смогу сделать то, что не завершил мой отец? Уверен, что ты справишься. Боюсь... В открытом противостоянии нас попросту размажут. А кто сказал, что мы будем переть на пролом? Для начала ты завербуешься в один из корпусов Легиона. Хаттери, а ты не думал, что наш корабль привлечет ненужное внимание? Я уже позаботился об этом. Не волнуйся, никто ничего не заподозрит. Рев тревоги заставил меня вздрогнуть. «Внимание! Неизвестный корабль!» Вы находитесь в закрытом пространстве. Любые попытки сопротивления бесполезны. Вы под прицелом наших корабельных орудий. Приказываем немедленно заглушить двигатели и приготовиться принять на борт досмотровую группу.